Проект открытая студия специально для клуба любителей аудиокниг представляет книгу юлия габриэль Верна. великолепная аринока роказни жана мари Кабидулена великолепная аринока Часть 1 глава 1 господин мигель и его ученые друзья. — Этой дискуссии, похоже, конца не будет, — сказал господин Мигель, прерывая яростный спор своих коллег. — Хорошо, что нет, — ответил господин филиппа если для этого я должен поступиться своими убеждениями и согласиться с точкой зрения господина Баринаса. — Ну, а я ни за что не соглашусь с мнением господина филиппа заявил господин Баринаса. Уже добрых три часа эти упрямцы беспрерывно спорили. Яблоком раздора явилась знаменитая южноамериканская река, главная водная артерия Венесуэлы – Оренока. Ученые пытались уточнить, в каком направлении движется Оренока в своем верхнем течении. С востока на запад, как указывали последние карты, или же с юго-запада на северо-восток. В последнем случае Атабабо или Гуавьяры вряд ли можно было бы считать притоками Ореноку. Примечание. Ореноко – река в северной части Южной Америки на территории Венесуэлы и Колумбии. Протяженность, по разным данным, 2300-2730 километров. Ширина в среднем течении 3-10 километров. При впадении в Атлантический океан образует дельту площадью в 20 тысяч квадратных километров. Судоходно почти на всем протяжении. Вопрос о местонахождении истока реки служит в романе лишь литературным обрамлением и конвой повествования, посвященного совершенно иной теме. В реальной жизни эта проблема весьма волновала ученых и патриотов обеих стран и была решена только в 1951 году. Ореноко берет начало на Венесуэльском Гвианском Нагорье. — Атабапа? Это и есть аренок решительно утверждал господин филиппа «Нет, Оренока — это Гуавьяре», — не менее категорично возражал господин Баринас. Что касается господина Мигеля, то он разделял точку зрения современных географов, считавших, что Оренока берет свое начало в той части Венесуэлы, которая граничит с Бразилией и Британской Гвианой. И, следовательно, вся река находится на территории Венесуэлы. Однако попытки господина Мигеля примирить своих друзей остались безуспешными, ибо у них был еще один весьма существенный повод для разногласий примечание. Британская Гвиана, ныне Гайяна, государство на северо-востоке Южной Америки. Население, выходцы из Индии, англоязычные потомки африканских рабов, индейцы. В конце 15 века территория открыта испанскими мореплавателями. После длительной борьбы между завоевателями с 1814 года британская колония. С 1966 года независимое государство Гайяна, столица, город Джорджтаун. «Нет, — твердил один, — Оренока берет свои стоки в колумбийских Андах и Гуавьяры, которую вы считаете притоком, и есть Оренока. Верхнее течение ее проходит по территории Колумбии, а нижнее — по территории Венесуэлы». Примечание в колумбийских Андах. Самая длинная, одна из самых высоких, горная система мира, окаймляющая с запада и севера всю Южную Америку, делится на несколько частей по географическим и геологическим признакам, а также по принадлежности различным странам. Отсюда и неофициальное название — колумбийские анды. «Заблуждение!» — возражал другой. «Аренока!» — это «Атабапо», а не «Гуавьяре». — Ах, друзья мои, что до меня так мне приятнее считать, что одна из самых прекрасных рек Америки несет свои воды да исключительно на территории нашей страны. — Тут дело не в самолюбии, — возразил господин баринас а в географической истине. Гуавьяр... Нет, — Гоавьяр... — Нет, а табапо воскликнул господин Филиппо. Противники вскочили, готовые вцепиться друг в друга. — Господа, господа, — увещевал их господин Мигель, мягкой натуре которого претили шумные споры. На стене комнаты, где бушевали эти географические страсти, висела карта, на которой пунктиром были обозначены 972 квадратных километра территории Соединенных Штатов Венесуэлы. Она претерпела значительные изменения под воздействием политических событий. Все началось с того дня, когда в 1499 году спутник флорентийца Америка-Феспуччи Охеда, высадившись на берегу озера Марака-Яббо, обнаружил посреди лагун деревушку на своих и назвал ее Венесуэла или Маленькая Венеция. Затем война за независимость под предводительством Боливара, создание генерала-капитаната каракас. И, наконец, после отделения в 1839 году от Колумбии Венесуэла стала независимым государством. Цветные линии делили округ Оренока на три провинции – Баринас, Гвиана, Апуре. На карте четко вырисовывались все особенности рельефа и многочисленные разветвления больших и малых рек. Хорошо была видна морская граница от провинции Маракайябо со столицей того же имени до разветвленного устья Оренока, отделяющего Венесуэлу от британской Гвианы эта карта подтверждала правоту господина мигеля а не его коллег река описывала свой элегантный полукруг именно на территории венесуэлы и на первом изгибе где оура вливает в нее свои воды и на втором где в нее впадают берущие свои истоки в андах гуавьяре и атабапо она носила великолепное имя аринока что же заставляло господина баринаса и господина филиппа столь упорно искать ее истоки в горах колумбии Они в Сера-Париме рядом с Рораймой, возвышающейся на двух тысячах метрах, словно гигантский пограничный столб между выступами трех южноамериканских государств Венесуэлы, Бразилии и Британской Гвианы. Примечание. Сера-Париме – горный массив в западной части Гвианского Нагоря на границе Бразилии с Венесуэлой. Рорайма – Песчаниковый массив в горах Сера-Пакарайма, их высшая точка 2772 метра. Справедливости ради следует сказать, что наши географы были не одиноки в своих сомнениях. Несмотря на утверждения отважных исследователей, добравшихся почти до самых истоков Оренока, Диаса де ла Фуэнте в 1760 году, Бободилии в 1764 году, Роберта Шамбурга в 1840, несмотря на экспедицию храброго французского путешественника Шафанжона, водрузившего французский флаг на склонах Паримы, сочащийся водами, нарождающийся Оренока, Да, несмотря на столь многочисленные и убедительные свидетельства, вопрос все еще оставался спорным для иных недоверчивых умов, столь же ненасытных своей жажде доказательств, как их учитель святой Фома. Примечание. Шафанжон Жан, французский исследователь, в конце 1886 года и начале... В 1887 года открывший, как считалось, ошибочный исток Ренока, известен также путешествиями по Центральной Азии и Сибири. Однако было бы большим преувеличением утверждать, что в году 1893, к которому относятся описываемые события, этот вопрос серьезно волновал жителей страны. Другое дело два года назад, когда Испания, взяв на себя роль арбитра, установила окончательно границы между Колумбией и Венесуэлой, пограничные проблемы тогда еще могли бы их заинтересовать. Весьма вероятно, что вопрос о границе с Бразилией также не оставил бы их равнодушными. Но из 2 миллионов 250 тысяч жителей, среди которых было 325 тысяч индейцев, прирученных или свободно живущих в лесах и саваннах, 50 тысяч негров, метисов, белых, иностранцев или английских, итальянских, голландских, французских, немецких, фарангус. Лишь ничтожное меньшинство могло бы всерьез заинтересоваться этой географической проблемой. Тем не менее, достоверно известно, что существовали два венесуэльца, вышеупомянутый Баринас, отстаивающий право Гуавьяре, и вышеупомянутый филиппе отстаивающий право Атабапо, называться Ренуком. Плюс некоторое количество их единомышленников, готовых в случае необходимости оказать им поддержку Не следует, однако, считать, что господин Мигель и двое его друзей принадлежали к породе лысых, седобородых, закосневших в науке ученых Ни в коей мере Да, они были ученые, и все трое пользовались заслуженной известностью не только в своей стране, но и за ее пределами Но самому старшему из них было 45 лет, а двум другим и того меньше В жилах, как и в жилах знаменитого Боливара и большинства белых обитателей Южной Америки, текла баскская кровь, быть может, с примесью корсиканской или индейской, но ни в коем случае не негритянской крови, а отсюда их пылкий и неукротимый темперамент. Примечание. Баскская кровь. Баски – народ, живущий у Бискайского залива по обе стороны Пиренеев, на юго-западе Франции и севере Испании. Считается, что их национальный характер, кровь, включает в себя неустрашимость, выдержанность, любовь к свободе, храбрость, склонность к беззаветному веселью, прилежность. Эти три географа ежедневно встречались в библиотеке университета Сьюдат-Боливара, и там, вопреки принятому накануне решению не возобновлять споры, вновь затевали бесконечные дискуссии по поводу Оренока. Даже убедительнейшие доказательства французского исследователя не могли сломить упорство сторонников Атабапа и Гуавьяры. Образчики их аргументов мы привели в начале нашего рассказа. Спор возобновлялся каждый раз с новой силой, и все попытки господина Мигеля умерить географический пыл своих коллег оставались бесплодными. Тут были бессильны его внушительная внешность, высокий рост, благородное аристократическое лицо, окаймленное черной серебристой проседью бородой в стиле той, что носил основатель испаноамериканского государства, и его влияние в научном мире. В тот день господин Мигель вновь и вновь повторял своим звучным, спокойным, проникновенным голосом. «Не горячитесь, друзья мои. Течет Оренока с востока или с запада, она все равно останется Венесуэльской рекой, матерью всех водных артерий республики. Дело не в том, чья она мать», — ответил пылкий баринас, — «а в том, чья она дочь. Где она родилась, в бассейне Паримы или в колумбийских Андах? — Вандах, Вандах! — иронически возразил господин Филиппо, пожимая плечами. — Было очевидно, что ни тот, ни другой не уступит, и каждый останется при своем мнении в вопросе о генеалогии Оренока. — Послушайте, дорогие коллеги, — сказал господин Мигель, все еще надеясь примирить противников. — Достаточно взглянуть на эту карту, чтобы убедиться в следующем. Откуда бы она ни текла, особенно если она течет с востока, Ореноко описывает плавную дугу, в то время как Атабапа и Гуавьяра придали бы ей форму нелепого зигзага. «Не все ли равно, будет ли это плавная дуга или зигзаг?» — воскликнул господин Филиппо. «Важно, чтобы это соответствовало характеру рельефа», — закончил господин Боренас. Действительно, совершенство формы вряд ли могло быть аргументом в споре. Речь ведь шла о географическом явлении, а не о произведении искусства. А потому аргументация господина Мигеля была мимо цели. Он это почувствовал. Тогда, чтобы изменить характер дискуссии, он решил прибегнуть к другим доводам. Вряд ли они смогут примирить противников, но, возможно, заставят их, словно сбившихся со следа собак, броситься в догонку за третьим кабаном. «Хорошо», — сказал господин Мигель. «Давайте посмотрим на проблему с другой стороны. Вы утверждаете, Филиппе, да еще с каким жаром, что Атабапо — это приток нашей великой реки, а сама Ринока — да, утверждаю, а вы, баринас, с не меньшим пылом отводите эту роль Гуавьяры. Именно! А не может ли так быть, — продолжил господин Мигель, что вы оба заблуждаетесь?» «Оба!» — воскликнул господин Филиппе. — Нет, только один решительно, — сказал господин Баринас. — И это Филиппа. — Выслушайте меня до конца, — возразил господин Мигель. У Оренока есть и другие притоки, не менее значительные и полноводные, чем Атабапа и Гуавьяры. Например, Каура на севере, Апура и Метта на западе, Касикьяре и Икуапа на юге. Взгляните на карту. «Так вот, я спрашиваю, почему бы не считать за Оренока один из этих притоков, а не вашу Атабапа, мой дорогой при нас и не вашу Гуавьяра, мой дорогой филипп Подобная мысль была высказана впервые, а потому неудивительно, что наши спорщики не сразу нашлись, что ответить. Им и мы в голову не приходило, что не только Атабапа и Гуавьяра могут претендовать на роль истока Оренока. — Послушайте, — воскликнул господин баринас Это же несерьезно! Вы шутите, господин Мигель! — Напротив, очень серьезно. Я нахожу естественным, логичным и, следовательно, вполне допустимым, что и другие притоки могут оспаривать право быть истиной Оренока. — Вы шутите, — возразила господин филиппа Я никогда не шучу, если речь идет о географических вопросах, — серьезно ответил господин Мигель. — На правом берегу верхнем течении Падама есть... — Ваша, подама просто ручей по сравнению с моей Гуавьярой, — возмутился господин Баринас. — Ручей, который географы считают не менее значительным, чем Оренока, — ответил господин Мигель. — На левом берегу находится Косикьяре. — Ваша Косикьяра не больше, чем ручеек по сравнению с моей Атабапа, — возопил господин Филиппе. — Ручеек, по которому, однако, осуществляются коммуникации между бассейном Оренока и бассейном Амазонки. На том же берегу находится мета. «Ваша мета — просто водопроводный кран». «Кран?» то здесь берет истоки река, которая, по мнению экономистов, станет в будущем связующим звеном между Европой и колумбийскими территориями». Эрудиция господина Мигеля позволяла ему без труда парировать любые возражения оппонентов. «На том же берегу есть еще пересекающие льяносы опуры, судоходные на протяжении 500 километров». Примечание. Льяносы — равнины на севере Южной Америки в бассейне Оренока, Венесуэла, на высоте ста четырехсот метров над уровнем моря, покрытой высокой густой травой, среди которой возвышаются отдельные деревья. Филиппе и Боринас молчали. Они были совершенно ошарашены натиском коллеги. «Наконец, — добавил господин Мигель, — на правом берегу есть Кучеверо, Каура, Корони. Когда вы закончите перечисление, — начал господин Филиппе. — Тогда мы поспорим». Закончил, скрестив руки, господин Баринас. «Я закончил», — ответил господин Мигель. «И если вы хотите знать мое мнение...» «А вы полагаете, оно того заслуживает иронически?» — высокомерно спросил господин Баринас. «Очень сомневаюсь», — заявил господин филиппа «Так вот оно, мои дорогие коллеги. Ни один из этих притоков не может считаться главной рекой, той, которую законы называют Оренок. А, следовательно, я полагаю, это название не может быть отнесено ник от Абапа, как считает мой друг Филиппо, Соблуждение отрезал тот ник Гуавьяра, как считает мой друг Баринас. — в Совершенно же ересь, — непринужденно заявил последний. — Из чего я заключаю, — добавил господин Мингель, — что Оренока следует называть верхнюю часть реки истоки, которая находится в массиве Парима. Ее воды орошают территорию только нашей республики и никакой другой. А Табапа и Гуавьяра придется довольствоваться ролью простых притоков, что является вполне логичным с географической точки зрения. «Которую я не разделяю», — возразил господин филиппа «Которую я категорически отвергаю», — добавил господин Баринас. В результате вмешательства господина Мигеля уже не два, а три человека принялись яростно отстаивать право. Гуавьяра, Оренока и Атабапа. Спор длился еще час, и, возможно, так никогда бы не кончился, если бы филиппа и Баринас вдруг не воскликнули «Ну что ж, едем! Едем?» — озадаченно переспросил господин Мигель, совершенно не ожидавший подобного предложения. — Да, — ответил господин филиппа едем в Сан-Фернандо, и если там я не докажу вам со всей очевидностью, что Атабапа — это Оренока, а я, — добавил господин Паренасов, — если я не смогу вас убедить, что Оренока — это Гуавьяры, тогда я, — закончил господин Мигель, — заставлю вас признать, что Оренока — это Оренока. Вот каким образом и при каких обстоятельствах решились наши географы на подобное путешествие. Может быть, эта новая экспедиция наконец-то позволит выяснить, где находятся истоки Оренока. Если, конечно, допустить, что сведения предшествующих исследователей не полностью достоверны. Впрочем, они собирались подняться вверх по течению всего лишь до городка Сан-Фернандо, где Гуавьяры и Атабапа текут на расстоянии нескольких километров друг от друга. Когда же будет установлено, что они не более чем притоки, то придется признать правоту господина Мигеля и подтвердить гражданский статус Оренока, коего недостойные реки намеревались ее лишить. Сказано – сделано. А потому господин Мигеля и его коллеги решили незамедлительно провести в жизнь родившееся в результате бурной дискуссии решение. Это произвело большое впечатление в научном мире, в высшем обществе Сьюдат Боливара и вскоре привело в волнение всю Венесуэльскую республику. Иные города напоминают людей, которые, прежде чем обрести окончательное и постоянное место жительства, долго колеблются и выбирают. Именно так обстояло дело с главным городом провинции Гвиана, возникшим на правом берегу Оренока в 1576 году. Первоначально он располагался в устье Корони и назывался сан томе Затем, десятью годами позже, был передвинут на 15 лье вниз по течению... Сожженный англичанами по приказу Уотера Релли, он был вновь отстроен в 1764 году на 150 километров выше по течению в том месте, где ширина реки не превышает 400 сожжений. Отсюда его название — Ангостура, узкий, позже замененное на Сьюдад Боливар. Центр провинции расположен в сталье от дельты Ринока. Уровень воды, в которой отмечаемый на возвышающейся посередине реки скале Пьедро-дель-Мидио, существенно меняется в зависимости от времени года. Согласно последней переписи, в городе 12 тысяч жителей плюс обитателей предместия солидат на левом берегу реки. Город тянется от бульвара «Аламеда» до квартала «Сухой собаки». Название более чем странные так как этот квартал расположен в низине, потому больше других страдает от наводнений, вызываемых внезапными и обильными паводками. Примечание. «Аламеда» — бульвар в центре Мадрида. Место гуляний светской публики аналогично назывались улицы во многих колониальных городишках. Главная улица с ее общественными зданиями, элегантными магазинами и крытыми галереями, дома на склонах Сланцевого холма, прихотливо разбросанные среди зеленых кущ сельские жилища, озерки, образованные разветвлениями реки, оживленное движение парусных и паровых судов в порту, свидетельствующее об интенсивной торговле на реке и на суше, все это радовало взор и оставляло неизгладимое впечатление. Железная дорога, ведущая в солидат вскоре соединит Сьюдад-Боливар со столицей Венесуэлы Каракасом, а это позволит расширить торговлю кожами, кофе, хлопком, индиго, какао, табаком, начавшуюся после открытия в долине Юруари золотоносных кварцевых жил. Итак, известие о том, что трое ученых, членов Венесуэльского географического общества, намерен разрешить вопрос об Оренока и двух ее притоках, вызвало живой отклик в стране. Боливарцы — люди экспансивные, страстные, былки. В дело вмешались газеты, выступая в поддержку сторонников Гуавьяра, Атабапа и Оренока. Публика заразилась их энтузиазмом. Можно было подумать, что эти реки грозят изменить свое течение, покинуть пределы республики и эмигрировать в иную часть нового света, если их роль не будет оценена по достоинству. Таила ли в себе серьезные опасность это путешествие вверх по реке, Да, в известной степени, для путешественников, которые могут рассчитывать только на собственные силы. Но разве разрешение этого жизненно важного вопроса не заслуживало некоторых жертв со стороны правительства? Разве это не было поводом использовать армию, которая могла бы насчитывать 250 тысяч человек и никогда не располагала и десятой доли от этого количества? Почему не представить в распоряжении следователей хотя бы одну роту из этой армии, состоявшей из 6 тысяч солдат, 7 тысяч генералов? Не говоря уже о высшем офицерском составе, документальным сведениям об этнографических достопримечательностях, приводимым Элизе Реклю, можно доверять. Реклю Жан-Жак Элизе, французский географ, социолог, политический деятель прогрессивных взглядов, главный печатный труд «Земля и люди. Всеобщая география». Но господа Менгель, Филиппе и Баринас не нуждались в таком количестве телохранителей. Они будут путешествовать за свой счет, и им не нужно иной охраны, кроме пионов, жителей лияносов, матросов и проводников, живущих на берегах реки. Примечание. Пионы в Латинской Америке и США – сельскохозяйственные рабочие, находящиеся в кабальной зависимости от работодателя. Они лишь повторят то, что было сделано до них первопроходцами науки. Впрочем, ученые не собирались продвигаться выше расположенного на слиянии Атабапа и Гуавьяра Сан-Фернандо. Наводение же индейцев возможно лишь в верхнем течении реки, где обитали независимые воинственные племена, потомки карибов которых не без оснований считали виновными в грабежах и убийствах. Однако ниже, Сан-Фернандо, на другом берегу, около Устья-Миты, путешественника поджидает не слишком приятная встреча с несклонными подчиняться законами Гуахиба и со свирепами Кива, чья жестокость была известна не только на берегах Оренока, но и в Колумбии. Примечание. Карибы — группа индейских племен, живущая в тропических лесах Южной Америки. Гуахибо-Кива. Название индейских племен. Индейцы – коренное население Америки, кроме них также эскимосы и алиуты. С конца 15-го, начала 16-го века беспощадно истреблялись испанскими и португальскими колонизаторами. Сейчас, данные 78-го года 20-го века, численность индейцев Америки составляет около 35 миллионов человек, главным образом в южной половине континента. Жюль Верн на протяжении всего романа приводит название множества индейских племен, не обозначенных примечаниями к тексту. Вот почему в Сьюдад-Боливаре были весьма беспокойны судьбой двух французов, отправившихся в путешествие примерно два месяца назад. Поднявшись вверх по течению, миновав устья Миты, они двинулись через места, населенные Киво и игуахибо и с тех пор о них не было никаких известий. Действительно, в верхнем течении Оренока пока что недостаточно изученным и в силу своей удаленности лишенным торговых и административных связей с венесуэльскими властями хозяйничали местные кочевые племена, весьма опасные для путешественников. Индейцы, ведущие оседлый образ жизни на западе и севере Великой реки, занимаются главным образом сельским хозяйством и отличаются весьма кротким нравом, чего никак нельзя сказать об индейцах, живущих в Саванне. Всегда готовые к грабежу и по природной склонности, и по необходимости они не останавливаются ни перед предательством, ни перед убийством. Удастся ли когда-нибудь укротить эти свирепые непокорные племена? Удастся ли цивилизовать жителей равнин верхне Орено, как это удалось сделать жителями Леяносов? Кое-кто из миссионеров пытался этого добиться, но, увы, почти безрезультатно. Один из них, француз из иностранной миссии, уже несколько лет жил в этом диком краю. Были ли вознаграждены его мужество и вера? Удалось ли ему цивилизовать эти дикие племена и приобщить их к христианской религии? Смог ли мужественный пастырь миссии Санта-Хуана объединить вокруг себя индейцев, всегда упорно отвергавших любые попытки приобщить их к цивилизации? Но вернемся к господину Мигелю и его коллегам. Они отнюдь не собирались углубляться в эти отдаленные районы, в сердце горного массива Рораяма. Однако, если бы этого потребовали интересы географической науки, они без колебаний двинулись бы к истокам Оренока или гуавьяры или Атабапо. Их друзья все-таки надеялись, и не без основания, что вопрос будет разрешен на слиянии трех рек. Большинство, впрочем, считали, что спор будет решен в пользу Оренока, которая, вобрав в себя три сотни рек и пробежав 2500 километров, разветвляясь на 50 рукавов, впадает в Атлантический океан.